Так ничего он и не открыл про антифашистское сопротивление в Бухе, про то, чем занимались Фома и его друзья. Утрата оказалась непоправимой. Но глубоко в душе, сквозь все осуждения и попреки, я завидую его безоглядной свободе. С Академией ничего не получилось, кандидатуру его не допустили до выборов, начальство убоялось. И с начальством спорить тоже убоялись. А ему это было вроде бы совсем безразлично. Не получилось и ладно. Может это поражение, а может так и надо. Все относительно, и вчерашняя ошибка может стать победой. Стоит повернуть выключатель, и минувший осветится иначе. Щелчок и все хорошо, щелчок и все плохо. Щелчок – прошлое, цепь потерь, щелчок, и она предстает как цепь везения, открытий. В самом деле, сколько их было. Угроз неминуемой гибели, а ведь уцелел, жив Курилка. Можно было печалиться о том, как он терял родину, о том, как неприветливо она приняла его. Можно было радоваться тому, что он вернулся на родину, и как горячо она приняла его. Несколько жизней осталось позади, три, пять, он не подсчитывал. Где-то дымили потухшие вулканы его увлечений, текли реки, воды их опали, вошли в русло. Шумели рощи, раскинулись долины, пройденные им когда-то. Туманы ползли в неведомых нам ущельях. Кончено дело, зарезан старик, Дунай серебрица блистая. Путешествие по Америке, мраморные столы в греческих ресторанчиках, высокие стаканы с мутной мастикой, итальянские дворики, тень олив, залы конгресса, Некоторые его жизни так и остались скрытыми. Знание мое было неполным. Я неуверенно обводил лишь известные мне контуры, прерывистые пунктиры жизни, соединял точки, между которыми зияли провалы. Там смеялись неизвестные мне женщины, пылали вожделения и страсти, происходили попойки и драки. Архив Зубра пропал, пропали письма, документы, Пришлось собирать его жизнь по обрывкам. Иногда отыскивалось такое, что никак было не пристроить. Черт знает, откуда оно вывалилось. Но кто бы мог подумать? Законопослушность. Качество, которое, оказывается, свойственное ему было, так же, как еретичность. Судебный приговор, например, он принял как должное. Был закон о невозвращенцах? Был. Нарушил он этот закон? Нарушил. Все. Стихи были для него дороже, чем его наука. Он ставил их высоко, как музыку. В глубине души он признавал талант живописца, талант поэта даром божьим, как, например, красивый голос. То есть это было нечто, неспосланное свыше. Наука была для него иное. Ученый обладает способностью задавать точные вопросы природе, находить, улавливать, понимать ответы на них. Тут нет ничего исключительного. Раз я, Тимофеев, это могу, следовательно, и другие могут. А вот стихи настоящие написать – это я не в состоянии. Рисовать не могу, музыку сочинять не могу. А в науке все и все могут. Как выглядел мир его мечтаний? Куда он уходил в них? К звездам, к травам, букашкам? Что подавлял он себе? Какие страсти, желания? Что знаем мы про внутренний ход жизни человека – совсем не схожий с его речами и поступками, что знаем мы про тайные страхи, несостоявшиеся подвиги, укоры совести, что знаем мы про людей, о которых, казалось бы, знаем все, что творилось на душе у Пушкина или Гоголя, разве стихи исчерпывают душевную жизнь поэта? Пока капле дождя разве поймешь, что делается в облаке? В 1965 году Зубра наградили кимберовской медалью за замечательные работы в области мутации. И до этого его награждали весьма почетными медалями. Дарвиновской ГДР, Менделевской премией Чехословакия, медалью Лазаро Скаланцани, Италия. Он был действительным членом Академии немецкой, почетным членом американской, итальянского общества биологов, менделевского общества в Швеции, генетического общества Британии, научного общества имени Макса Планка ФРГ и многих других организаций, которые ему надоедало перечислять. Подобные знаки внимания были, конечно, приятны, но он не придавал им значения. Кимберовская медаль была крупнейшей наградой генетиков. Она заменяет Нобелевскую премию, поскольку Нобелевской для биологов нет. В ней признание серьезных заслуг, признание международное, И Зубр с удовольствием показывал всем ее большой золотой диск и бронзовую копию.